Эпилог. Прошло четыре года. Руслан. Подъезжаю к высотке, в которую мы перебрались с Кариной. Очередная тренировка вымотала меня напрочь. После травмы я долго возвращал форму, и того времени мне хватает, чтобы понять, что я не смогу без баскетбола. Особенно сейчас, когда меня готовы сделать капитаном сборной нашего города. Внутри все бурлит от предвкушения радости моей мышки. За четыре года ни разу не жалею, что мы вот так быстро и тихо поженились. Хоть Настя и ворчала какое-то время, что нужно сделать настоящую пышную свадьбу, но мы скорее быстро остудили ее пыл. Моя девочка всегда рядом и не дает мне опускать руки, даже когда после университета меня не сразу берут в команду. Только ради нее я бьюсь дальше за свое место под солнцем. И я добиваюсь его. Сейчас мне не терпится сообщить мышке, что еще одна моя цель достигнута. Инстинктивно потираю кольцо, и в груди растекается тепло. Прячу улыбку, хватаю букет с заднего сиденья. Сегодня годовщина как-никак, и я не могу позволить забыть о такой важной дате. Поднимаюсь на лифте на верхний этаж. Эту квартиру отец подарил как подарок на свадьбу, и мы решили сразу же переехать сюда, чтобы не смущать родителей. «Мышка, я дома!» — кричу в вглубь квартиры. На меня вылетает натуральный ураган со световым мечом джедая и громогласным воплем. «Привет, Шкет!» — запускаю пальцы в непослушные волосы. «Хмыкаю, это у него от сестрёнки!» «Я не шкет, надувает губы брата и уже собирается прошмыгнуть в нашу комнату. «Ну, конечно, ты уже взрослый, самостоятельный, четырехлетний мужик», — усмехаюсь я. «Интересно, почему Карина не выходит навстречу? Обычно встречает с поцелуем, а тут прям как-то не по себе становится. Ловлю мелкого за шкирку, когда тот уже открывает дверь комнаты. Ну уж нет, там тебе точно не место. Переворачивай все, кроме нашей спальни». Строго говорю и разворачиваю брата в другую сторону. Марк надувает губы, но слушается и плетется в сторону зала. Скидывая себя куртку, прохожу в квартиру. «Карин!» Держу цветы наготове. «А где Карина?» Мелкий уже занят просмотром мультиков, а во мне зреет настоящая паника. «Куда она могла деться?» «Была в ванной!» Марк дергает плечом, несмотря даже в мою сторону. Подхожу к двери, которая ведет ванну. Слышу всхлип, и в груди все леденеет. Долблю по деревянной поверхности. «Карин, дверь открой!» В ванной сразу все затихает. «Мышка, я знаю, что ты там. Открывай, иначе вышибу». Грозно рычу я. А у самого сердце проваливается в пятки. Не могу, когда она плачет. Теряюсь. Сразу готов разнести все к чёртовой матери. Жена приоткрывает дверь. Глаза красные, нос опухший. Прикладываю немного сил и открываю дверь. Проскальзываю в ванну, закрывая снова дверь. Марк один побудет, ничего с ним не станет. «Рассказывай». Мышка опускает глаза, мне снова становится не по себе. «Карин, что случилось?» «Прости меня», — шепчет мышка. Непонимающе хмурюсь. «Почему мне кажется, что меня ждет разговор не из приятных?» «За что?» Мышка закусывает губу, а на лице отражается столько сожаления. Опираю спиной об дверь и откидываю голову назад. Тишина давит на нервы. «Ты к другому решила уйти?» «Что?» — ахает она. «Нет, конечно, ты что такое говоришь?» «Тогда почему у тебя такое лицо, словно ты мне изменила и полюбила другого?» «Я не знаю, как тебе сказать». «Скажи словами». Резко обрываю. «Но надо же прекращать эти стенания! Перед глазами возникает непонятная фигня с двумя полосками. «Это что за градусник?» Хмурюсь. «Это тест на беременность», — шепчет мышка. «Я беременна, Руслан!» и снова закусывает губу. Глаза жены наполняются слезами, а у меня в ушах разрывается снаряд. Серьезно? Припоминаю несколько раз, когда у нас были незащищенные половые акты. «Ты не рада?» От такой догадки застываю на месте. «Я рада, но ты...» — громко шмыгает. «Мы же этого не обсуждали. Точнее, мы решили сначала встать на ноги». «И что? Это нужно обязательно обсуждать и планировать?» Мышка заправляет дрожащей рукой волосы за ухо и смотрит на меня беспомощно. «Я думаю, что ты не готов еще. Прости, я...» «А что ты за меня решаешь? Хочу уже прекратить все это безобразие». Подхватываю ее на руки и сажаю на стиральную машинку. «Это ж круто!» – выдыхаю ей в губы. «Это отличный подарок». «А как же карьера?» «А тут еще один подарок. Меня сегодня капитаном назначили». Серые глаза загораются неподдельной радостью. Правда? Это же, это же здорово! Ага, притягиваю ее к себе. Но твоя новость нравится мне определенно больше. Ты правда не против? Поднимаю ее лицо и погружаюсь в поцелуй. Я никогда не устану целовать эти губы. Я безумно рад, что у нас будет малыш. Люблю тебя, мышка! А я тебя вас! смущенно справляется Карина. А я стою перед ней и не подозреваю, что крошечное создание, которое родится у нас через 9 месяцев, даст мне понять, что можно так сильно любить двоих. Мою жену и мою маленькую принцессу Аврору. Конец книги. Читала Наташа Романова.